Второе. Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история. Именно этим я первый постиг чудесный феномен Дионисического. Точно так же фактом признания Декадан в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии. Сама мораль, как симптом Декаданса, есть новшество, есть единственное, И первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой плоской болтовней на тему оптимизм-контрапессимизм. Я впервые узрел истинную противоположность, вырождающийся инстинкт Обращенный с подземной мстительностью против жизни, христианства, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы. И рожденная из избытка, из преизбытка, формула высшего утверждения, утверждения без ограничений – Утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании. Это последнее. Самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено. Нет ничего лишнего. Отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт декаданс. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы. Ибо насколько мужество может отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание. Утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого под давлением слабости. Трусости, бегства от реальности. Идеал. Слабые не вольны познавать. Декадал. Нуждаются во лжи. Она составляет одно из условий их существования. Кто не только понимает слово «дионисическое», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона или христианства или Шопенгауэра. Он обоняет разложение.